История 25. Легион свиней. В продолжение предыдущей истории скажу, что многие боссы в сфере общественного питания при помощи заботы пытаются поймать гостей на крючок, чтобы вырастить в душах клиентов особое отношение к своему заведению. Для этого они вручают подарки, предоставляют скидки, приглашают артистов и идут на другие ухищрения с целью привлечь интерес людей. Один владелец ресторана по имени Гао Ли Фань специализируется на приготовлении блюд здорового питания на вынос. Реклама гласит, что предлагаемые блюда полезны тем, кто занимается фитнесом и хочет похудеть. Конкуренция в этом сегменте рынка крайне высока, так как перечень полезных продуктов всем известен, и тут трудно кого-то удивить инновационностью, красотой упаковки или особым вкусом. Блюда для любителей фитнеса во многом одинаковы. Гаоли Фань решил дарить гостям мотивирующие игрушки. Фигурки спортсменов, из которых можно собирать коллекции, а также свиней. Если человек заказывает что-то не очень здоровое или же здоровое, но в чрезмерных количествах, ему тем самым намекают, что он превращается в свинью. Это мнение Гаоли Фаня. Сам я так не думаю и не хочу никого обидеть. Клиенты воспринимают это с юмором. Один мой знакомый собрал у себя на полке целый легион свиней.